Глава девятнадцатая. Утром Раиса принесла завтрак и, обнаружив меня одетой, не сумела скрыть удивление. «Мадам Виола, вы уже встали?» «Мне посоветовали съездить на экскурсию», — лихо соврала я, «осмотреть развалины храма». «Замечательная идея!» — дипломатично кивнула волшебная палочка. «Желаете взять с собой термос с кофе?» «Наверное, на дороге найдется трактир», — отмахнулась я. «И все же, простите за назойливость», — продолжила Раиса. «Лучше взять кофе и немного сухого печенья». «Впрочем, если прикажете, я поставлю в машину холодильник и снабжу вас бутербродами». «Не советую вам питаться в неизвестных местах, тем более в тех точках, где хозяева обслуживают поток туристов». «Ладно», — согласилась я. Кладите еду и термос. Вот вам ключи от Мерседеса. Когда я села за руль, на заднем сиденье обнаружилась сумка-холодильник, набитая съестными припасами, и небольшая корзиночка для Лео. Внизу стоял яркий пакет. Я заглянула в него и улыбнулась. Раиса запаслива, как белочка. Подумала даже о катапсе. Положила пакетик с сухим кормом, бутылочку питьевой воды без газа, бумажные полотенца и две мисочки. Одним словом, и Лео был снаряжен в дорогу наилучшим образом. Похоже, Раиса и впрямь обожает животных. В центральной клинике Сантире я очутилась через полчаса. Подошла к ресепшн и спросила у симпатичной толстушки в белом халате. «Вы говорите по-русски?» «Да», — кивнула девушка. Вчера поздно вечером, скорее даже ночью, Сюда из Флоридыса привезли молодую женщину, Фебу. «В какой палате она лежит?» «Фамилия?» — спросила администратор, взяв мышку. «Увы, не знаю. Феба служит у меня на вилле горничной. Родственников у девушки нет, поэтому я пришла ее навестить». Вдохновенно врала я. «Посмотрите в компьютере. Навряд ли было много вызовов во Флоридас». «Как ни странно, целых два...» отметила толстушка, но в одном случае больной мужчина. Да, есть, Феба Казирис. Палата 39, температура нормальная, состояние удовлетворительное, назначено на выписку после обеда. Отлично, кивнула я и пошла к лифту. Комната, которую занимала Феба, с трудом могла быть названа палатой, скорее уж купе поезда. В крохотное узкое пространство едва влезли никелированная кровать, тумбочка и один стул. Когда я открыла дверь, домработница лежала поверх одеяла с журналом в руках. «Доброе утро», — сказала я по-русски, помня, что мать девушки моя соотечественница. «Меня зовут Виола. Ты Феба?» «Да», — чуть испуганно ответила горничная. «А что?» «Сколько тебе лет?» Восемнадцать, а что? Давно работаешь у Эммы? Три месяца, а что? Скажи, твоя хозяйка в последнее время сильно нервничала. Вы из полиции? Садясь на постели, поинтересовалась Феба. Нет, я подруга Эммы и хочу знать, как она провела вчерашний день. Хозяйка застрелилась, поежилась Феба из пистолета. Давай по порядку, попросила я. Вспомни, какой была Эмма в те месяцы, что ты у нее служила. Нормальная хозяйка, прошептала Феба. Особо ко мне не придиралась. А то знаете, какие встречаются? С белым платочком по дому ходят, проверяют, сколько пыли на мебели. Эмма не такая? Нет. А ее характер. Она закатывала истерики, орала на тебя. Вы же ее подруга, неожиданно огрызнулась Феба. «Сами знать должны!» «Со мной Эмма не стала бы вести себя так, как с тобой, верно?» Феба кивнула. «Впрочем, если хочешь, чтобы вместо меня явилась полиция и устроила официальный допрос, то, пожалуйста, я могу уйти», — заявила я. «Простите», — пролепетала Феба. «Очень уж я испугалась. Ужасно! Как увидела! Ой-ой!» «Эмма тебя ругала?» Быстро перевела я беседу в нужное русло. «Бывало. Часто? Ну, как получалось. И за что?» «Чашку разбила, серебряную сахарницу проволочной губкой потерла, Кашемировый свитер в машине высушила, и он стал на собачку мал. «Дубовый паркет дезинфекцией помыла», — перечислила свои прегрешения Феба. «Похоже, у Эммы был английский характер», — усмехнулась я. У меня бы ты не задержалась уже на стадии сахарницы. Феба обиженно заморгала. Я же не нарочно, хотела как лучше. Думается, ты не имеешь надлежащего опыта, констатировала я. Любая домработница знает, что стирать изделия из шерсти надо вручную, а сушить на специальной подставке. И что полы из дерева несовместимы с хлоркой. Феба зябко повела плечами. Я не прикидывалась супер-пупер-прислугой. В агентстве мою карточку поставили в ящик, где неопытные. Эмми предлагали других, но она выбрала именно меня. Сказала, надоели мне ходячие роботы. Хочется видеть в доме нормальное живое лицо. Она меня только за дело ругала. Да и то не очень. Хорошая хозяйка была. Рано в домик отпускала, подарки дарила. То сумочку отдаст, то туфли. У нее много вещей без дела стояло. Ботинки, например. Ой, как мне ее жалко. По круглощекому детскому личику Фебы потекли слезы. Эмма жаловалась на жизнь? Мне нет, всхлипнула Феба. А кому? Плакала в столовой. Иногда говорила: Больше так не могу, лучше умереть. У нее была депрессия. Не знаю, обескураженно ответила Феба. «Это что такое?» «Нежелание вставать с кровати, отказ от работы, потеря интереса к жизни, страх перед выходом из дома, отсутствие аппетита», перечислила я некоторые признаки заболевания. Феба начала крутить угол пододеяльника. «Ну, просыпалась она в десять, шла на пляж. Вот в Сантире не ездила и по Флоридосу не разгуливала. Я ей все привозила». Ну, там продукты. Только за книгами она сама ходила. Эмма не работала, телевизор в основном смотрела, DVD включала, кино русское. На компьютере играла. И с аппетитом у нее был порядок. Я даже удивлялась, сколько она ест, прямо за двоих. Могла целую пиццу слопать или сковородку с макаронами. На нее по вечерам жор нападал. Просила меня всегда «Феба, сделай ужин и отваливай» нравилось ей в одиночестве есть, ну чтобы рядом никого. Это не странность, сказала я. Сама люблю в кровати конфеты пожевать. Может, еще чего-нибудь припомнишь? Не, замотала головой Феба. Она очень разволновалась, когда муж позвонил. Сотовый на пол уронила, и он разбился. Вот, телефон. А что с ним? На следующий день, после того, как я к ней на работу устроилась, оживилась Феба. Эмма попросила меня купить телефон. Съезди, говорит, в Пелопонесус там дешевле. Горничная поразилась. Ей казалось, что богатая русская дама, обитающая в шикарной вилле, не станет экономить на сотовом. Но Эмма настаивала. Возьми самый скромный вариант, без камеры и прочего, и симку с простым тарифом. Очевидно, на личике Фебы отразилось неприкрытое недоумение, потому что хозяйка пояснила ⁇ Иду на день рождения, хочу сделать подарок маленькой девочке, зачем баловать ребенка мобильником за большие деньги. Феба выполнила приказ. Она тогда еще не знала, какой образ жизни ведет Эмма, и приняла заявление про поход в гости за чистую монету. Но потом горничная увидела, что хозяйка практически не высовывается из дома, и поразилась. «Ну зачем, поспеловой? «Понадобилась копеечная трубка». «Интересно», — кивнула я. «Давай попробуем вспомнить вчерашний вечер. Тебя послали за свечами?» Феба кивнула. Эмма предупредила заранее о приезде мужа, задала я следующий вопрос. «Нет, после полудня...» Велела мне ужин готовить. Заперлась в спальне и приказала ее не беспокоить. Сказала, голова у нее болит, поспать хочет. А затем вышла и за свечами меня послала. Всхлипнула Феба. Очень нервничала, истерила, как тогда с книгой. Прямо завизжала. «Катись и привези!» Я ей по дурости вякнула. «У нас же в кладовой такие свечи есть!» «Они действительно в доме имелись?» Подскочила я. Феба прижала руки к груди. «Ну да». «И как Эмма отреагировала на твое замечание?» Сначала примолкла, а потом побежала в чулан под лестницей, поглядела на стаканчики с ароматическими свечами и по новой завизжала. «Это просто ваниль, а я хочу еще и корицу». Вот я и поспешила прямиком в Сантире. Там у дяди Маркуса купила нужное. «Про какую книгу ты сейчас вспомнила?» Феба вытаращила глаза. «Я напомнила. Эмма вроде рассердилась на тебя. Ты сказала, она истерила, как тогда, с книгой». «А, ерунда! В первый день работы я затеяла генеральную уборку. Там очень пыльно было», — Зачистила Феба. «Будто давно не мыли, или ее прежняя горничная была слепая». Пользуясь тем, что Эмма ушла на пляж, Феба принесла пылесос, тряпки и начала методично приводить виллу в порядок. В конце концов, она добралась до кабинета, которым, похоже, никто никогда не пользовался. Накануне, приведя горничную в дом, хозяйка предупредила ее: «В кабинет не ходи, там убирать не надо». Но утром, в пылу рабочего азарта, Феба забыла об ее указании. В комнате витал особый запах нежилого помещения. Феба открыла окно, затем подошла к одному стеллажу и хотела вынуть книги, чтобы протереть их от пыли. «Что ты делаешь?» — раздался звенящий от гнева голос Эммы. Феба уронила томик, который держала в руках, увидела на пороге хозяйку и пролепетала. «Уборочку!» «Я велела не заглядывать сюда!» «Да, но ведь тут грязно!» — перепугалась Феба. «Немедленно уходи!» — завизжала Эмма. «Быстро! Прочь, дура!» Почти теряя сознание от ужаса, бедная девушка опрометью кинулась через заднюю дверь в сад и затаилась в своем домике. Спустя час к ней вошла Эмма. «Слушай меня внимательно!» — гаркнула она. «Да», — пискнула Феба. «Только я решаю, чем ты занимаешься». «Да». «Никакой самодеятельности». «Да». «В кабинет не суешься, «Да», — тупо подтвердила Феба. «Поняла?» «Да». Еще раз посвоевольничаешь, вылетишь вон». «Ой, простите, простите, простите», — разрыдалась Феба. «Я хотела вам услужить. Не гоните меня, я научусь, пожалуйста. Мне некуда идти». Мама второй раз замуж вышла. Отчим условия поставил. Либо я, либо он. Внезапно Эмма сделала несколько шагов и обняла горничную. «Это ты извини меня», — пробормотала она. «Кабинет оборудовал мой муж Антон. Я очень люблю его, но супруг приезжает крайне редко. У него бизнес, мало свободного времени. Я по состоянию здоровья не способна жить в Москве» очень тоскую по мужу, а он не разрешает ничего трогать в рабочей комнате. Его бесит, когда мелочи не на месте. Знаешь, почему уволили прежнюю домработницу? Она все переставила на столе Антона. Тоже хотела как лучше. Супруг приехал, увидел это безобразие и улетел в Москву. Не остался даже на ночь. «Ой-ой-ой!» съежилась Феба. «Но я ж не знала!» «Что теперь будет?» «Не переживай», — успокоила девушку хозяйка. «Я помню, что и где лежала и стояла. Все вновь на своих местах. Только больше никогда не входи в кабинет». Рассказав о том случае, Феба замолчала и снова принялась теребить пододеяльник. «Ты случайно не знаешь имени горничной, которая служила у Эммы, до тебя?» Без всякой надежды на успех поинтересовалась я. «Знаю». Ее зовут Тамара», — шепотом ответила Феба. «Я с ней поговорить хотела и нашла ее. Мне Эся помогла, горничная из отеля. Мы в магазине встретились, посудачили про то да сё. Эсси мне и сказала, что Тамара теперь в Сантире, в кафе Руно убирает». «Зачем тебе понадобилась Тамара?» — удивилась я. Феба заплакала. Так мне жить негде. Отчим выгнал. Мама сказала, ты молодая, устроишься, а я другого мужа не найду. И куда мне идти? Хорошо, место с проживанием нашлось. В агентстве удивились. Повезло тебе. Неопытных обычно не берут. В лучшем случае помощницы и к основной прислуге. А чтобы еще и спать в доме, такое вовсе редкость. «Держись за место зубами!» А я напортачила в первый же день работы. Вот и подумала. Поболтаю с Тамарой. Она мне объяснит, что Эмма любит, а чем ее обозлить можно. И как прошла встреча? Она не захотела говорить, вздохнула Феба. Заморгала совой и заявила. «Давай плати, тогда и ляля -ля будет. Нет денег, нет беседы».